В данных обстоятельствах мы вынуждены беседовать именно в такой обстановке. Че вы хотите? Я хочу, чтобы вы таскали одного человека. Кого? Стэнли Даунера. Кто такой Стэнли Даунер? Такой сякой. Он удрал с моими деньгами. Родственник? Я когда-то ответил этому парню «да». Где? Перед алтарем. А потом? Я думал, вы догадливый, у кого-то она. Он имеет в виду деньги, пояснила Элси. — Я тоже, — сказал Хейзл. — Откуда у вас деньги? — спросил я. — От дяди. — Сколько? — Шестьдесят тысяч. — После уплаты налогов? — После уплаты налогов и гонорара адвокатам. Чистыми. — Можете как-нибудь доказать? — Разумеется, есть судебные протоколы. — Это можно проверить, — предупредил я. Она закусила губу. — Хорошо, — сказал я. — В чем проблема? — Судей ничего нет. Дядя мой был, что называется, закоренелый индивидуалист. Делал бизнес и получал наличные. Экономил на подоходном налоге. Засолил 60 кусков в банковском сейфе. Когда понял, что путь его подошел к концу, послал за мной. А теперь, подхватил я, вам осталось лишь сообщить мне, будто он держал 60 тысяч в тысячедолларовых банкнотах и будто все отдал вам. Именно так и было. И вы не осмелились положить их в банк, так как налоговые инспекторы пожелали бы полюбопытствовать, откуда взялись эти деньги, так что просто их где-то припрятали. А потом вышли замуж за Стенли Даунера. Даунер заинтересовался, где вы раздобыли такой капитал. Вы не стали ему рассказывать. Он пошевелил мозгами, отыскал в конце концов спрятанное, сгрёб добычу и отвалил. Правильно. Итак, заключил я. Вы хотите, чтобы я его отыскал? Что ж, если уж ждёте, и деньги составляет ваша доля украденного из бронированного автомобиля, я сяду в тюрьму как соучастник после совершения преступления и проведу там, пожалуй, лет 15. С другой стороны, если ваша история правда, то я, отоскав деньги, становлюсь участником после совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов, и, может быть, вы до на волю лет через 5. Нет, спасибо, ни то, ни другое меня не устраивает. Постойте минуту, вмешалась она, выкладывая на чистоту. Давайте. Вы разыщете моего мужа и деньги, после чего я докажу, что являюсь наследницей. А когда я найду Стенли Даунера, напытывался я. Что помешает ему послать меня подальше? Я? Каким образом? У меня на него кое-что есть. Чудная складывается картинка, подотожил я. Шантаж, уклонение от уплаты налогов и отказ от судебного преследования ради вознаграждения. Что-то она мне не нравится. Вы получите 50 баксов в день и премию в зависимости от того, что я получу назад. Велика ли премия, смотря сколько времени это займёт. 20% «Хорошо, двадцать процентов». Элси Брандт умоляюще смотрела на меня, уговаривая глазами не связываться. «Нам требуется аванс», — сказал я. «Сколько?» «Тысяча». «Вы в своем уме? У меня нету». «А сколько есть?» «Пятьсот, и не цента больше». «Где?» Она поставила ногу на писсуар, задрала юбку, вытащила сверху из челка пластиковый пакет и открыла его. Там оказалось пять сотенных банкнотов. Не столкнулись с затруднениями при размене, поинтересовался я. При размене чего? Тысячедолларовые бумажки. Идите к чёрту, сказала она. Хотите получить деньги или нет? Вот что я вам скажу, сестрёнка, молвил я. Если вы замешаны в деле с броневиком, я намерен вас сдать. Если врёте, я вас в речку сброшу. А если говорите правду, я найду Стенли Даунера. Ясно, сказала она. Вы найдёте его и тогда поговорим серьёзно. Но должны его отыскать, пока он все не потратил. Давно он исчез? Неделю назад. Фотография есть? Хэзл открыла сумочку, вытащила бумажник, нашарила снимок и протянула мне. Цвет волос? Темный. Глаза? Голубые. Вес? Сто семьдесят. Рост? Шесть футов ровно. Сколько лет? Двадцать девять. Характер? По обстоятельствам. Возбудимый? Весьма. Вы до этого были замужем, спросил я. Если это каким-либо образом вас касается? Да. Сколько раз? Два. А он был же над раньше? Был однажды. А был окамый кусочек, признался я, рассматривая её. В самом деле, переспросила она, оглядела своей пышной формы и с преувеличенным энтузиазмом продолжила. Что ж, спасибо за уведомление, мистревым, а то я не знала. У нас времени нету на умничанье и сарказм, оборвал её я. Вы кусочек лакамый. Ладно, лакамый, что из этого? Муж вас не бросил бы, если бы не натолкнулся на нечто чрезвычайно привлекательное. На что именно? Разве бы шли недостаточно? Я покачал головой. Перестаньте упираться. Кто эта девушка? Ивлинс Элис. А теперь, подсказал я. Если вы скажете, будто Ивлинс уже в полном судке, Я услышу все, что мне нужно. — Но она в самом деле там служит, — подтвердила Хейлзл. — Там мой муж на нее и наткнулся. Я опустил пятьсот долларов в карман и объявил. — Ладно, туда я и отправляюсь. Элси Брант схватил меня за руку. — Пожалуйста, Дональд, не надо. — Это профессиональный риск, Элси, — утешил ее я. Хейлз Даунер моментально преисполнилась подозрений. — Что за риск? На что вы оба намекаете? — Я не могу. Не обращайте внимания, посоветовал я. Опишите мне Ивлин. Рыжеволосая, с большими невинными, с виду голубыми глазами, 23 года, 170 футов, 36 24 36. Имеются в виду параметры женской фигуры: объём груди, талии и бёдер в дюймах. Что в ней такого, чего нет в вас? Она меня не приглашала присутствовать в тот момент, когда мой муж занимался выяснением этого. Однако с размерами вы, похоже, неплохо знакомы. Почему бы и нет? Всё это было опубликовано, когда её выбрали мисс американские металлические изделия на съезде дилеров с кабинных товаров в прошлом году. Что она делала с металлическими изделиями? Ничего с ними не делала, работала бухгалтером в одной импортирующей компании. А что она делала в автомобильной забегаловке? Это уже после металлических изделий, присматривала впечатлительного мужчину. у которого есть деньги или который способен ими обзавестись. И присмотрел Стэнли, теперь уволилась. У вас есть хоть какое-нибудь представление, где они сейчас могут быть? Было бы, стало бы я вам деньги платить. Что мне делать, когда я их отыщу, если отыщу? Просто поставьте меня в известность. Я повернулся к Элси. Когда я выйду, обожди три минуты. Приоткрой дверь и выгляни в щелку, нет ли кого в коридоре. Если в окрестностях чисто, возвращайся в офис. Если Берта захочет разузнать что-нибудь, помалкивай. Я опять посмотрел в лицо Хейлс Даунер. «Вы направитесь следом за Элси», — диктовал я. «Спуститесь в лифте на первый этаж. Пройдете квартал вниз до Большого универмага. Там, в женском туалете, две двери. Войдите в одну, выйдите из другой. Убедитесь, что вас не преследуют. Каждый день в полдень выходите из квартиры. Старайтесь не подцепить хвост. Заходите в телефон-автомат и звоните Элси в мой офис». Постарайтесь, чтобы ваш голос звучал как можно грубее. Скажите, что звонит Обигайл Смайт. Объясните ей, что эта фамилия обязательно пишется через i, и спросите, где обретается бездельник, за которого вы вышли замуж и которого я для вас разыскиваю. Если сообщит вам, где со мной встретиться, если я раздобуду что-нибудь новенькое. Когда будете набирать номер, следите, чтобы никто не подсматривал. Всё ясно? Она кивнула. Я открою дверь и выйду. На встречу, пройдя уже полкоридора, шагал сержант Севардс. "Ноговато тебе время не требуется", заметил он. "Это время принадлежит Берти", подчеркнул я. "Только так я способен свести с ней счёты. Спасибо, что проявляете интерес к моей деятельности. Куда теперь направляешься?" "Ухожу. Я с тобой. А то как же? Пошли". Сержант поспешил со мной в лифте. "Не хочу, чтобы ты выступал с какими-нибудь идеями", заявил он. «Помни, умник. Я собрался положить конец делу о коррупции. Ты меня понял?» «Я собрался положить ему конец». «Ну и прекрасно», — одобрил я, — «и ни в какой помощи не нуждаюсь». «Знаю», — сказал я, — «в вашем красочном лексиконе отсутствует такое слово, как неудача». «Какой еще к черту лексикон?» — рявкнул он. «Словарь по-гречески», — пояснил я. «В один прекрасный день», — сообщил он, — «ты достукаешься». «Я уже достукивался». будет хуже, предупредил Сэвэрс. Я заметил, что он поглядывает на витрины с сигарами и предложил: "Пройдёмте со мной квартал вниз. Там за прилавком с сигарами очаровательнейшая блондинка. Я кину с ней кости на сигару, и вам выделю парочку". "Охо ж ты со своими женщинами", буркнул он. "Охо ж вы со своими сигарами", отпарировал я. Он пошёл со мной. Я зашёл за сигарами и отдал ему половину. Делиться совсем не хотелось, но я не мог допустить, чтобы он углядел выходившую из здания Kyle's Downer. Временами приходится кое-кому угождать. Глава вторая. Консультантом по связям с общественностью, обеспечивающим рекламную национальная ассоциация скабенных товаров, оказался Джаспер Дикс Калхун. В его офисе всё было рассчитано на внушение посетителям вдохновляющие мысли, будто они вступают в мир обитания динамичной личности. Соблазнительный секретарьша с обильным пышных округлостей, обрисованных облегающим платьем, сохраняла в физиономии тщательно отработанное и заученное выражение скромного целомудрия. Казалось, она и понятия не имеет о своих выдающихся формах. "Не могли бы вы мне сообщить, что желаете обсудить с мистером Каухном?" мистер Лэм, с наивной невинностью спросила она, глядя на меня широко распахнутыми голубыми глазами. "Одно любопытное проблему вторичных связей с общественностью", сообщил я. Вторичных связей с общественностью? Совершенно верно. Не могли бы вы объяснить, что под этим подразумевается? Безусловно, согласился я. Я могу объяснить это все в нескольких словах. Мистеру Калхуну. Я послал ей улыбку. Она встала из-за стола, обогнула его, чтобы я разглядел, как сидит на ней платье сзади. Неплохо. Скрылась за дверью с надписью «Джей Ди Калхун. Личный кабинет». Через несколько минут вынырнула и объявила. Можете войти, мистер Уэм. Встреча вам не назначена, но мистер Калхун постарается передвинуть следующую, чтобы увидеться с вами. Он только что возвратился после ленча, и у него в расписании несколько аудиенций, однако он вас примет. Подарю вас, сказал я и вошёл. Калхун сидел за столом, слегка наклонившись вперёд, источая могучую энергию. Губы были старательно сжаты в прямую линию. Небольшие усики подстрижены так, чтобы подчеркнуть решительность столь же искусственную, как невинные выражения личик и его секретарши. Это был широкоплечий мужчина, которому перевалило за тридцать, с темными волосами, темными бровями и сверлящими серыми глазами. «Мистер Лэм!» — скричал он, вскочил и выбросил вперед руку, словно метал ее в цель. Я в ответ протянул свою и напряг пальцы, чтобы не сморщиться при рукопожатии. Видно было, что у него хроническая привычка тискать руку изо всех сил, демонстрировать динамичность личности — Как поживаете, мистер Лэм? Присаживайтесь. Моя секреташа доложила, что вы желаете обсудить проблему вторичных связей с общественностью. Совершенно верно. В чём она состоит? Вам, специалистам по связям с общественностью, начал я. Приходится много думать. Вы изобретаете потрясающие идеи. Идеи используются, а потом забываются. Поставит редко хорошего материала. Во многих случаях существует возможность сделать замечательную рекламу на том, что происходит, так сказать, постфактум. Например, уточнил он. О, в самом широком смысле, промычал я, вводя взмахом руки кабинет и разглядывая фотографии на стене. На ну, любой вашей идее. Но ну, вот, например, кое-что интересное. Превосходнейшие фотографии Калхун Зевноу. Может быть, вам так кажется, но в нашем бизнесе, красоток в купальниках и модельных нарядах на цент дюжина, мы используем в своём деле обнажённую натуру. А для чего вы её используете? «Слушайте», – захнул он, – «я слишком занят, чтобы читать вам лекции по публисити и рекламе. В принципе, если мы продаем нечто внешне непривлекательное, то стараемся привлечь внимание публики обнаженным женским телом. Поэтому вы и видите фотографии новых автомобилей в окружении девушек в купальных костюмах или хорошеньких манекенщиц в облегающих юбочках и прозрачных нейлоновых блузочках. Мы берем их пачками по десятку. На конкретной фотографии, которую вы рассматриваете, представлены Конкурсантки, соперничавшие за выигрыш призов в 2000 долларов наличными и титула мисс американские металлические изделия. Было это в рамках рекламной кампании съезда, проводившегося в Новом Орлеане несколько месяцев назад. "Поблесити обеспечивал я очаровательной малышке", заметил я. "Угу", подтвердил он скучающим тоном. "Меленький. И что из этого? Кто победил?" конкурсантка под номером 6, сообщил он. — Ну а теперь кое-что, что должно вас заинтересовать, — продолжал я. — Вот как я понимаю вторичные связи с общественностью. — Могу поспорить, конкурсантка под номером шесть привлечет американскую публику. — Эта девушка где-то работала официанткой или бухгалтером в одной импортирующей компании, — перебил Калхун. — Отлично, — подхватил я, — бухгалтером.